хожу в мечеть смиренно, с поникшей головой, как будто для молитвы. Но замысел иной. Здесь коврик незаметно стащил я в прошлый раз, а он уж поистерся. Хочу стянуть другой.